Заключение. Эпиграф. «Ну что, как дальше жить-то будем?» «Мы будем жить созидательно и в свое удовольствие». Разговор с ТМ в городе Пушкин, 2017 год. «Дорогой слушатель, надеюсь, эта книга была вам полезна. Знаю, что можно было написать еще о многом, но у меня просто нет возможности писать эту книгу вечно». Прослушав эту книгу, не принимайте все слепо на веру. Я не претендую на истину в последней инстанции. Вы можете не согласиться со многим сказанным здесь, и это будет вполне нормально. У каждого трейдера свой путь. Как трейдер я все еще работаю над собой. Сегодня, когда мне 30 лет и за плечами примерно 10 лет торговли, я понимаю, что это только начало, и мне предстоит еще многому научиться. Что такое год, несколько лет, даже 10 лет для трейдинга? Для такого сложного, коварного вида деятельности это не так уж и много. В заключение я считаю своим долгом предостеречь вас. Вместо того, чтобы расписывать розовыми и голубыми красками торговлю на финансовых рынках, я бы хотел, чтобы у вас, наоборот, было как можно меньше иллюзий относительно трейдинга. Статистика результатов частных трейдеров неутешительна. По разным оценкам доля проигрывающих на Форексе составляет около 90%. Вот некоторые цифры. В 2008 году комиссия по регулированию банковской деятельности Китая запретила китайским банкам предоставлять услуги по маржинальной торговле на Форексе, ссылаясь на то, что данное занятие является для клиентов слишком рискованным и подобно азартной игре. Согласно надзорному органу, на Форексе теряют деньги от 80 до 90% игроков. Далее. Исследование результатов торговли 144 тысяч дейтрейдеров тайваньской фондовой биржи на протяжении 15-летнего периода с 1992 по 2006 год показало, что... Совокупный результат торговли дэй-трейдеров за вычетом комиссий был отрицательным в каждом году на протяжении всего исследуемого периода. Около 75% дэй-трейдеров перестают торговать в течение двух лет. Около 85% в течение трех лет. Около 93% в течение пяти лет. Доля дэй-трейдеров, торгующих в плюс, в среднем ежегодно составляет лишь 5%. Обратите внимание, что данное исследование было посвящено рынку акций. Если бы исследование было посвящено Форексу, то результаты наверняка были бы хуже. Далее. В 2010 году комиссия по торговле товарными фьючерсами США CFTC обязала американских Форекс-брокеров раскрывать долю прибыльных счетов. В среднем доля прибыльных счетов за первый квартал 2016 года составила 32,5%. Анализируя данные цифры, впрочем, необходимо отдавать себе отчет в том, что, во-первых, это данные всего лишь за три месяца, а не за год. За более длительный период результаты будут хуже. Во-вторых, в выборку был включен брокер Interactive Brokers. Доля прибыльных счетов у данного брокера относительно высокая. По основному профилю данная компания является скорее не Форекс-брокером, а брокером, оказывающим услуги на рынках акций. Наконец, в-третьих, максимально допустимое плечо, предоставляемое вышеперечисленными брокерами своим клиентам, не превышает 1 к 50 для основных валют и 1 к 20 для прочих валют. Этот потолок был установлен в США законом Додда-Франко для форекс-брокеров в том же 2010 году. Представьте, насколько доля прибыльных счетов была бы ниже, если бы клиенты этих брокеров могли использовать более высокое плечо. Далее. В 2014 году регулирующий орган рынка ценных бумаг Франции АМФ опубликовал исследование результатов торговли ритейл-трейдеров, охватывающие 2009-2012 годы. В ходе исследования было проанализировано 14 799 счетов. Выборка включала трейдеров, торгующих валютами и CFD. Результат 89 – 89,4% трейдеров по результатам 4 периода потеряли деньги. Комиссии и спреды, кстати, при этом составили примерно 14% от убытков. Доля тех, кто способен увеличивать капитал в разы и десятки раз, я думаю, еще ничтожнее и составляет около 1%. При этом 84% трейдеров верят, что могут ежемесячно генерировать положительную доходность. Не вызывают ли все эти цифры у вас хотя бы легкий когнитивный диссонанс? Чем можно объяснить столь огромную разницу между ожиданиями и реальностью? Ничем иным, как систематической переоценкой собственных способностей. Ежедневно тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей по всему миру продолжают упорно торговать, несмотря на многочисленные исследования, доказывающие, что результат будет отрицательным. Без устали продолжают они нести свои сбережения на рынок, платят за курсы обучения, смотрят обучающие видео и посещают семинары других горе-трейдеров, не понимая очевидного. Успешные трейдеры редки как жемчужины, редко имеют желание и необходимость заниматься обучением других людей, тем более нет у них желания делиться всеми своими секретами. Трейдинг – Очень и очень тяжелое занятие. Заработать огромное состояние на рынке с нуля практически нереально. Чтобы добиться на этом поприще грандиозных результатов, среднестатистический человек должен посвятить этому делу всю жизнь. Для того, чтобы выйти хотя бы на средние результаты, необходимо, пожалуй, как минимум 5 лет концентрированной напряженной работы, в течение которых вы будете сжигать нервы и терять деньги благодаря чему вы войдете в 10% успешных трейдеров? Почему именно вы войдете в элитное число тех, кто в числе этих 10% не просто торгуют в плюс, а постоянно обыгрывает рынок и генерирует десятикратные доходности? Другими словами, почему именно вы избранный? У вас должен иметься разумный ответ на данный вопрос. Как на эти вопросы отвечаю для себя я? Каков мой опыт? Как и многие, я долго считал себя более одаренным, чем в среднем. Но жизнь весьма часто ставила меня на место и вполне конкретно давала мне понять, что я обычный человек. Вполне ординарное эмоциональное существо с вагоном слабостей. Сегодня я все меньше и меньше считаю себя особенным. Убежденность в собственной уникальности может, с одной стороны, придавать силы, но, с другой, быть одним из самых серьезных просчетов в жизни, за который потом придется расплачиваться. Мне удалось добиться определенных успехов в трейдинге, но не потому, что я избранный, а потому, что я пожертвовал ради этого своим здоровьем. Отодвинул все остальные сферы жизни на второй план и потратил огромное количество энергии. Советский Союз, тоже победил во Второй мировой войне, но людские потери страны были колоссальными. Была ли эта победа в полном смысле этого слова? Думаю, что нет. Вот вкратце моя история. Не в последнюю очередь я обязан своей семье. С ранних лет у меня были финансовые возможности рисковать. Еще в студенческие годы мои родители и братья давали мне шанс попытать счастье на бирже. С первых лет торговли я понял, чтобы добиться успеха в трейдинге, нужно посвятить этому годы, а значит, я в игре надолго. Всю жизнь я учился, работал и занимался чем-то помимо трейдинга. Трейдинг – весьма дорогое увлечение. Позволить себе заниматься им могут те, у кого есть доходы из других источников. После того, как я начал работать трейдером профессионально, я смог полностью сфокусироваться. Годы полной, порою даже фанатичной концентрации на одном деле привели к тому, что стена рухнула, и я добился финансовых целей, которые себе ставил. Однако потом эта же концентрация привела к обратному, негативному эффекту. Я совершенно вымотался и потерял вкус к жизни. Могу ли я, положив руку на сердце, ответить утвердительно на вопрос, стоило ли оно того? Я не могу дать однозначный ответ. Готовы ли вы на это? Сможете ли вы организовать свою работу таким образом, чтобы сохранить нервы? Надеюсь, что вы будете мудрее меня, и это вам удастся. Что касается будущего, то я предельно ясно отдаю себе отчет, насколько непростым будет путь, связанный с трейдингом. Я не обладаю сверхспособностями, но у меня есть время и ресурсы, чтобы учиться. Другими словами, у меня есть пространство, чтобы ошибаться. Все мои прежние действия были подчинены цели создать безопасный плацдарм для возможности рисковать на постоянной основе без ущерба для уровня долгосрочного благосостояния. И я могу без конца продолжать бить в одну точку до тех пор, пока не сломаю все преграды. Как видите, вместо веры в свою непогрешимую уникальность моим конкурентным преимуществом становится наоборот – реализм в отношении себя и финансовых рынков. Принимая во внимание приведенную статистику по частным трейдерам, то, как закончил жизнь Джесси Ливермор, да и мой опыт, вы можете испытать вполне логичные сомнения, а стоит ли вообще погружать себя в этот безумно сложный вид деятельности? Не всегда удачно торговал на бирже даже такой столб экономики, как Джон Кейнс. Выбор за вами. Гарантировать можно одно, это уж точно не будет скучно. Как-то один мой знакомый, ранее не имевший дела с рынком, решил попробовать свои силы и завел на счет довольно крупную сумму. Я советовал ему этого не делать, но он был непреклонен и впоследствии потерял деньги. На мой вопрос, жалеет ли он об этом, он дал ответ, который очень мне запомнился. «По крайней мере, я почувствовал себя живым». Трейдинг может действительно добавить красок в вашу жизнь, сделать ее более интересной, насыщенной, веселой. Что может быть лучше, чем вкус победы, чем это потрясающее чувство динамики? С другой стороны, однако, трейдинг может серьезно подорвать качество жизни. Ни много ни мало – Искалечив вас психически, не говоря уже о финансовых потерях. Избегайте стрессов, берегите здоровье, не увлекайтесь биржей настолько, чтобы за экраном монитора проходили все ваши дни. Трейдинг может легко на раз-два затмить реальную действительность. Постепенно возвращаться к повседневным радостям после перипетий торговли крайне непросто. Если вы уже достаточно давно имеете дело с рынком, задам вам один интересный вопрос. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок тоже стал трейдером? Я знаю одну истину. Все родители желают своим детям счастья. Как-то раз я спросил у своего отца, что еще я должен сделать в жизни. Мои родители всегда были требовательны ко мне, и у меня были разные предположения насчет того, что он скажет но то, что он ответил, меня ошеломило. Он сказал «стать счастливым человеком». Делает ли трейдинг вас более счастливым? Если нет, это повод серьезно призадуматься. Что такое деньги? Деньги — лишь средство, инструмент на пути реализации вашей мечты. Сами по себе деньги не имеют никакого значения. Деньги имеют огромное значение для тех, кто пока с трудом сводит концы с концами, и это вполне естественно. Нужно сделать свою жизнь более-менее комфортной. Для тех же, кто уже достаточно обеспечен, особенно для мужчин, деньги постепенно меняют свое предназначение из средства сделать жизнь комфортной, они превращаются в мерило собственной важности, в инструмент власти и орудие для того, чтобы занимать в мире побольше места, а порою и давить других. Я никогда не понимал таких людей. Деньги представляют для меня ценность в качестве некой материи, которая дает мне свободу. Свободу быть где хочешь, когда хочешь и делать, что хочешь. В процессе торговли мне интересны даже не деньги, а то, насколько я могу, контролируя себя, подчинить себе такую сложную субстанцию, как финансовый рынок, и подняться благодаря этому на новый уровень. Решение этой интеллектуальной задачи не может быть конечным и единовременным. Процесс развития трейдера продолжается всю его жизнь. Независимо от уровня благосостояния, есть вещи поважнее, чем деньги например, быть достойной благородной личностью и подавать другим нормальный пример, не поддаваться всеобщим тенденциям и быть способным сказать «нет», когда все вокруг говорят «да», вести себя достойно со своими родителями и держать свое слово. Много ли таких людей знаете вы? Порой мне кажется, что подобных людей больше нет, они вымерли как вид. Порядочные люди, внутри которых есть стержень, ценнее, чем миллионы. Важнее, чем деньги, быть просто хорошим человеком. Зачем вам нужны деньги? На квартиру в центре? На стильно модные костюмы из дорогой английской ткани? Покрасоваться перед новой знакомой ускорением своего С-класса на Воробьевых горах? Увольте. Не кажется ли вам это слишком банальным? Таких людей десятки и сотни тысяч. Направит ли Бог ваши стрелы, запущенные по соперникам, стоящим по ту сторону финансового рынка, в цель? Я уверен, когда он заглядывает в души людей и видит там столь неоригинальные намерения, он морщится от скуки и часто оставляет все как есть. Современные порядки, особенно в крупных городах, толкают к постоянной погоне за материальными благами. Бытие определяет сознание. Увлечься этой гонкой очень легко, но как ни крути, незаметно этот водоворот делает вас все более циничными, а поэтому все менее счастливыми. Я верю, что у каждого человека есть более высокая миссия. Эту миссию необходимо почувствовать, найти и посвятить ей всю свою энергию. Только тогда жизнь в полной мере наполнится смыслом. В реализации своей самой заветной, самой сокровенной мечты и состоит смысл жизни. Иначе все это не стоит даже выеденного яйца. Вопрос лишь в том, успеете ли вы сделать это в отведенный вам срок. Невозможность, нереализуемость не должна быть вашей преградой. Можно день за днем терпеть поражение на пути к своей мечте. В ошибках нет ничего зазорного. Можно даже потерпеть тотальная фиаско и до конца жизни так и не успеть реализовать то, о чем мечтал всю жизнь. Но что действительно печально и без сомнения подлежит осуждению, так это бездействие перед лицом мечты. Живите так, чтобы в конце жизни вы могли себе сказать «Да, я бился, сражался и дрался до последнего». В конце каждого дня спрашивайте себя «Сделал ли я сегодня хоть маленький шаг к своей мечте? День без движения к мечте — день мертвый и пустой. Вы обязательно добьетесь поставленной цели, если будете извлекать уроки из своего ошибочного поведения и не будете сдаваться». Самое большое преступление, которое совершает человек, это преступление против самого себя. Оно совершается, когда человек тратит время впустую, и позволяет своим мечтам гибнуть. Мы можем достичь всего, чего хотим. Для этого нам дана огромная жизненная энергия. Но если ежечасно не направлять эту энергию в позитивное русло, она изменит свой вектор. Точкой приложения ее человеком впоследствии может стать саморазрушение. Желаю вам удачи. Если у вас возникнут вопросы, вы можете связаться со мной по почте ВКонтакте. Ренат, нижнее подчеркивание, Виви. Рекомендуемые книги. Я составил список лучших книг, которые я читал, как по трейдингу, так и по общему личностному развитию. Я уверен, что шансы трейдера на успех растут в результате чтения не только литературы по трейдингу, но и общей развивающей литературы. При чтении книг можно идти по экстенсивному и интенсивному пути. Экстенсивный путь означает изучение новых книг, тем и авторов. Интенсивный путь означает более глубокое изучение трудов тех авторов, которых вы уже читали. Особое внимание необходимо уделять изучению опыта и жизни успешных трейдеров и управляющих крупными хедж-фондами. К сожалению, по теме трейдинга и спекуляции хороших книг довольно мало. Полезные знания приходится собирать по крупицам. Изложенное в этих книгах я активно использовал при работе над своей книгой. Если ваше видение трейдинга и мировоззрение схожи с моими, уверен, вы найдете эти книги интересными. Вот некоторые из этих книг. Эмиль заля Деньги. Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга как построить бизнес на бирже. Джозеф О'Коннор, Иэн Макдермот, искусство системного мышления, необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем. Петр Пушкарев, искусство быть смирным, механизмы принятия торговых решений на рынке Форекс. Джек Швагер, технический анализ, полный курс. Келли Макгонигал, сила воли, Как развить и укрепить. Себастьян Малаби. Денег больше, чем у Бога. Хедж-фонды и рождение новой элиты. Джим Пол. брендон Мойнихан. Чему я научился, потеряв миллион долларов. Николас Дарвас. Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке. Брайан Трейси. Достижение максимума. 12 принципов. Джесси Ливермор торговля акциями, классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями.